Часть третья. Пилот. «Подобное познается подобным. Равного с равным сводят всегда бессмертные боги». Демокрит. Глава первая. «Человек, в отличие от животных, живет, опираясь на свои усилия. И тот, кто не опирается на свои усилия, не живет». Мо-дзы. «А утром на плоскости ляжет роса, грянет время че Аэродромная колбаса наполняет ветром бока. Ты будешь вторым, ты всегда хотел быть с небом на ты. А твой самолет все летел, летел и обломало звезды винты. Ветер. Совсем не такой, как в горах. Море шумит. Алая лента бликов стелится под солнечный шар. Не облачко в небе. Погода самая, что ни на есть, летная. И вместо буйных красок восхода, четкая, будто в мультфильме, картинка. Небо синее, солнце алое. Только вода позволяет себе играть всеми оттенками, от кармина до темной зелени. То тут, то там, накладывая на бегущие волны стремительные, тут же исчезающие мазки красок. «Буровая к запуску готова», — доложил зверь. «Очень хорошо». Год попытался не улыбнуться, но так просторно и свежо было здесь, между морем и небом, что попытка успехом не увенчалась. Пять бойцов старательно хмурились, глядя на довольного командира. Им без команды радоваться не полагалось, а хотелось. Вкалывали всю ночь, не жалея ни себя, ни роботов. Зверь с самого начала задал совершенно дикие темпы, в которые укладывались едва-едва, каждый день и каждую ночь подходя к пределу, но так и не миновав его. А уж сегодня, когда работа пошла к завершению, зверь сам со своих людей диву давался. Их не то, что поторапливать не приходилось. Их останавливать было впору. Нет, он не останавливал. Зачем? Вольно, негромко скомандовал год. Посмотрел на зверя, единственного, кто был сейчас, чужд любых эмоций. Вы отлично поработали, сержант. Благодарю. Запускайте буровую. Есть. С вертолетной площадки по узким гремящим лесенкам в аппаратную, где все еще пахло сваркой. И этот запах странным образом накладывался на запах ветра и моря. Мониторы по стенам, вид из камер наружного наблюдения, показатели приборов, мерно помигивающие столбцы чисел. «Вообще-то она автоматическая», — зверь проследил направление взгляда командира. «Но эти данные лишними не будут». Кинг тут помудрил, теперь четырежды в сутки на плато будет приходить отчет о работе систем. Если что-то не так, станция пошлет экстренный вызов. Мда. Вздохнул Год, снова оглядев мониторы. Он чувствовал себя старым генералом, перед которым отчитываются в испытании нового боевого болида. Доводилось видеть таких начальников. В глазах внимание, в душе смятение. Ничего из объяснений старых Рыч не понимает, но положение обязывает. И ведь не виноват генерал в том, что он старый, что в его время совсем другие машины были, а все равно молодежь между собой переглядывается. Совсем, мол, дед плохой стал, зачем лезет не в свое дело, ведь не летать же ему больше. Что-то ухнуло негромко, прервав неприятные размышления, и загудело ровно, монотонно, слышимое не столько ушами, сколько всей кожей сквозь легкую пилотскую броню. Буровая начала работу. Заметались по мониторам цифровые сообщения, запрыгали, переливаясь с десятков тысячи, сотен в единицы. Симпатичные такие зеленые значки на ровном черном фоне. Ничего не пищит предупреждающее, нигде не мигает противный красный сигнал, никто не докладывает о неполадках. Получилось. Неужели все-таки получилось? «Мать!» — тоскливо произнес зверь. Игот обернулся к нему, чувствуя, как подкатывает к горлу ярость. Зверь не был виноват в том, что случилось, или вот-вот должно было случиться. Он сделал свою работу. Все сделали, что могли. Из безумного ассорти деталей собрали нефтяную вышку, построили ее, запустили. Зверь не виноват, если что-то пошло не так. Но почему он не промолчал сейчас? Честное слово, для него это было бы лучше. Нужно уходить. Зверь смотрел на один из обзорных мониторов, на котором было море. Только море. Что-то идет сюда. Оно убьет всех. «Уходить», — повторил Год. Зверь кивнул, молча, но все так же не отрывая взгляда от монитора. «Проклятая планета!» «Эвакуация, майор, не тени. «Когда оно будет здесь?» «Скоро, двадцать минут, может быть, полчаса. Джокер мог бы сказать точнее». «А буровая?» Глядя на блестящие волны, зверь пожал плечами. «Пойдем», — приказал Год. В грузовой вертолет усаживались быстро, но без суматохи. Радости уже не было, не было и злости, только усталость. Потом люди поймут, что восемь недель адской работы не дали результата. Потом осознают, что драгоценное топливо на исходе, и неоткуда его пополнять. Потом. Все потом. Миссорок оторвался от площадки и пошел в сторону гор, тяжело набирая высоту. Год сидел в своей машине, бездумно касаясь пальцами рычагов. Он не спешил залетать. Он вообще не собирался уходить, пока не увидит своими глазами это, тварь или что там придет, чтобы убивать. Зверь стоял около мурены, молча, смотрел на море. — ты чего ждешь? — спросил Год. Тебя, — сержант не обернулся. — Лети на плато. — Оно большое, — вместо уставного слушаюсь произнес зверь. — Оно такое большое, что не сможет плыть здесь. Значит, оно придет по воздуху. Надо уходить, майор, пока не поздно пока мы не увидели его. Увидим и уйдем. Думаешь, оно, чем бы оно ни было, догонит вертолет? В первый раз за все время разговора зверь посмотрел на командира и, кажется, улыбнулся. Разве в этом дело? Все-то он понимал, скотина. Лучше, чем сам год понимал. Но откуда? Откуда ему знать, как чувствует себя лишенная крыльев птица? Зверь подошел к орудийной установке, прильнул глазами к прицелу. Щелкнул пальцами, подзывая Гота. Тот выругался по-немецки, но подошел. «Смотри», — сказал зверь, уступая место. Гот посмотрел и увидел. Далеко в небе, высоко над морем, кажущееся на таком расстоянии неподвижным, висело веретено или очень длинная сигара. Длинная? Гот посчитал, что в сигаре получалось не меньше полусотни метров. Может, прав был, зверь стоило улететь? «Пока еще можно было. Пока еще...» «Уже нельзя. Глупая какая смерть. Но лучше уж так, чем оставаться на земле, задыхаясь от недостижимости неба». «Уходите на плато, сержант», — приказал Гот, направляясь к своему вертолету. «Леденящие вы», — насмешливо прокомментировал зверь и ухмыльнулся. «Нет, не впечатляет. Пойдешь ведомым. Гот уселся в кресло, надел шлем, захлопнул бронированную дверь. Он видел, как зверь молча кивнул и забрался в Мурену. Два сумасшедших. Один-то ладно, пилот, какой с него спрос. Но второй, зачем ему это? Вертолеты сорвались с башни. И ты не гляди, не гляди назад, покидайся и край. Утро встает, и ты его солдат, и твое дело дромлингс, свой драй. «Пусть только пылит лент впереди до да пусты шкуры гадюк, Но здесь рожденные, чтоб ползти, косяками летят на юг». Две пули, идущие в цель, стремительные, злые, неотвратимые. Две хищные твари. Воздух испуганно расступался, давал дорогу и со вздохом смыкался позади. Вертолеты неслись сквозь покорное небо. А тварь впереди это небо проламывала, и солнечные лучи отражались от ее мокрых, блестящих боков. «Почему она до сих пор не высохла?» — успел подумать Год. Времени на ответ у него не осталось. Гладкие бока веретена сморщились, пошли складками. Из складок выстрелили в чистое небо десятки маленьких бесшумных игол. Дитрих, не задумываясь, открыл огонь. Широкий луч накрыл сразу несколько иголок. В воздухе полыхнуло. И грохнуло так, что вертолет вздрогнул В шлемофоне раздалось яростное «Мать!» Зверь не задумывался о разнообразии лексикона А стрелять нужно издалека и прицельно Веретено снова съежилось Две иглы ударились о борт Мурены Взорвались Но в последние мгновения вертолет скользнул в сторону Как успел На месте игл вспух огненный шарик Поплыл, качаясь, без цели, без смысла «Стрелять издалека. На мелочь не отвлекаться. Нужно добраться до матки». «Если их не убивать, они взрываются направленно», — весело сообщил зверь. Кумулятивный взрыв. Мурена ушла от удара, а иголки погибли. «Значит, все, что нужно, это вовремя уворачиваться?» «Все? Господи, твоя власть! Какое счастье, что Дитрих фон Нарбе был лучшим курсантом в Академии, а потом лучшим пилотом на покровителе! У него есть шанс твоей помощи, Господи!» или без нее. Насколько же вертолет медленнее болида? А веретено покрылось складками. Но они уже прорвались. Две пятнистые машины, две бесшумные смерти зашли от солнца, как будто здесь это имело значение, и одновременно выпустили ракеты. Все, осталось добить мелочь. Четыре тяжелых ракеты скользнули вдоль округлого бока веретена, сделали круг, другой, и сорвались в яркое небо. Ушли на поиски первой попавшейся цели. Ушли. Что это было? Тяжелый лазер. Скомандовал Год. Огонь. Ослепительные лучи не прожгли тяжелую тушу, они изогнулись, повторили странный маневр ракет, а веретено развернулось на удивление быстро, уставилась тупым блестящим рылом, плюнуло. Вертолеты прыснули в разные стороны. «Год мог поклясться, что тварь плевалась плазмой, но ведь так не бывает!» Выстрелили снова и заплясали вокруг врага, уходя из-под ударов, уходя от игл, которыми кишало небо. Два комара. Хлопком ладони можно убить обоих. Но попробуй по ним попасть. «Стреляй! Стреляй! Стреляй!» Пока не сядут аккумуляторы, пока не закончится боезапас, пока небо танцует вокруг, оказываясь то снизу, то сверху, а противник неуязвим. Вращаются вокруг громадной туши силовые поля. Уводят, отклоняют, нейтрализуют удары. Иссякнут они когда-нибудь. Крутятся. Поля крутятся. «Зверь! Нужно стрелять строго по оси!» «Понял!» Бесится. Ломает тугой воздух непонятная огромная тварь. Вьются вокруг нее вертолеты. Пыльными облаками окружают их взрывающиеся иглы. Каждый убивает каждого. Спасение людей в том, что их двое — Враг не умеет выбирать, и когда две машины разлетаются в стороны, он замирает на секунды. За эти секунды нужно успеть выйти на позицию и ударить. Мелочь окружила Мурену, и зверь заметался, ускользая, уходя, уворачиваясь. Его оттесняли от Гота. Он, наверное, понимал, что происходит, но выбора не оставалось, а веретено рывком в ком развернулась к нему. Вот, похоже, и все». Только хвост твари, хвост или карма, неважно, оказался почти на линии выстрела. Почти. И Гот рванулся в кресле, словно хотел толкнуть свою машину вперед. Быстрее, быстрее же. Он не мог успеть. Не мог. Он только потом осознал, что увидел цель и выстрелил, и зверь выстрелил тоже. Потом. Когда кожистые ошметки разлетелись, пачкая небо кровью, а в ушах настойчиво запищал зумер, оповещая пилота о том, что приборы К-190 не рассчитаны на запредельные нагрузки. Иглы взрывались сами. Машины, словно тоже сами по себе, уворачивались от взрывов с ленивым изяществом. И скоро небо стало чистым. И море стало чистым. И ветер, наверное, тоже стал чистым. Жаль, нельзя почувствовать ветер сквозь плексиглаз кабины. А буровая работала, как ни в чем не бывало. Они посадили машины одновременно, легко и точно, и красиво. Гот вышел на воздух, а зверь лишь приоткрыл дверь. Они молчали. Наверху было небо, внизу море. И ничего больше. «Ты умеешь летать», — сказал Гот после долгой-долгой тишины. «Ты тоже!» — помедлив ответил зверь. Так значит, здравствуйте, вольные братья небес, мамилюки седьмого дня. Странной земли планетарный вес не цепляет больше меня. Куда лететь теперь уже без разницы ветрено и светло. Тучки небесные вечные странницы падают под крыло.